Глава 7 Охотник или далеко от Москвы? А тем временем, далеко от Москвы, в ворота охот-хозяйства, чьи угодья располагались в знаменитом Евпатьевском лесу, что в ста километрах от славного города Владимира, въезжал джип Митсубиси Паджеро. Вот совпадение. Точно такой же черный, траурный близнец того, что навеки потерял своих хозяев у ворот особняка в подмосковных больших глинах. В джипе звучала музыка, и мальчишечка пел в магнитоле тоненьким голоском про суку-любовь. За рулем сидел тот, кого в Евпатьевском охотхозяйстве хорошо знали. А старший егерь по прозвищу мозай, так и вовсе любил пылко и преданно за широту и редкую щедрость, порой, граничащую транжирством «Марат Евгеньевич, дорогой ты мой, что ж так-то, без звонка? Мы не ждали тебя вовсе, я бы баньку протопил», — вопрошал он, раскрывая ворота, тычась в открытое окно джипа, за рулем которого сидел Марат Голиков. Мужчина симпатичный, неженатый, свободный, небедный, атлет, спортсмен, заядлый охотник, дайвер, парашютист, каратист, знаток гражданского уголовного и административного законодательства, почитатель Самурайского кодекса Бусидо и сочинений Кастанеды. Сука-любовь в магнитоле не убавляла громкости. Марат устало-приветливо улыбался Мазаю. И тут же морщился, кривил красивое, гладковыбритое лицо. Прямо на въезде в ворота в нос шибала огромная куча навоза, которые еще в мае егерь Мазай привез для своего огорода, но пока так и не разбросал на грядки. «Все пьешь?» — по-свойски поинтересовался Марат. «Что ты, Марат Евгеньевич, когда?» «Вчера клиенты, позавчера и третьего дня. Только-только съехали, унес, черт». «Ты-то как же это без звонка, не предупредив?» «Так вышло. Я ненадолго, денька на два». Голиков не сказал егерю, что всё получилось вполне спонтанно и неожиданно. Просто необходимо было срочно покинуть Москву, уехать на время, вырваться из её крепких, душных объятий. «Жара какая! Дождей тут у вас не было?» — спросил он, выгружая из машины спортивную сумку и охотничьи карабины в чехлах. «Ни слезинки, ни мокринки. Да ты в дом-то проходи, ещё вещи какие есть». Нет, вот сумку возьми, а я только матери позвоню. Мать Александра Арсеньевна была ему единственным близким человеком. Вот так и бывает. 37 лет, атлет, плейбой, мечта любой женщины, а по существу, кроме матери, никого. Звонок. Гудки. Гудки. Александры Арсеньевны дома не оказалось. Марат давно жил отдельно от матери, в своей собственной квартире, просторной, декорированной по собственному вкусу. Мать его редко навещала, а вот он — наоборот. Не проходило недели, чтобы он не заглянул к ней. Продукты и лекарства приносила матери приходящая домработница, которую нанял и оплачивал он сам. Поэтому на его долю оставались только подарки, приятные сюрпризы. Коробка конфет, духи, торт или же цветы. Александра Арсеньевна обожала цветы, и Марат дарил их ей так же щедро, как дарил егерю Мазаю свою ношеную фирменную одежду и давал на водку. «Вернусь, заеду в царство Флоры, закажу ей букет, она рада будет». «Никто лучше их не делает букетов», — решил Марат а потом подумал о том, что цветы неплохо было бы заказать и послать ксении и Марине. Сколько он не видел обеих? Полгода? Последний раз они приезжали сюда в охотхозяйство зимой, в феврале. Он, Марат Голиков, 37-летний мачо, и очаровательные сестры-двадцатилетки. Познакомились они в клубе «Хард-рок» на концерте американского рока. В «Хард-рок» Ходит продвинутая, приятно-демократичная тусовка. А тут такие девушки-погодки, красавицы, студентки, любимые дочки самого господина Семибратова, заседающего в Совете Федерации. Правда, познакомился Марат сначала только с Ксенией. После концерта и танцпола, после джентоника и коктейлей она весьма покладисто согласилась продолжить знакомство у него дома и подвела сестру Марину, тоже, в общем-то, красивую, но не совсем во вкусе Марата. «Знаешь, Дарлинг, а мы, сестрички-лисички, мы всё и всех делим пополам на двоих», объявили старлетки умудрённому жизнью, но на этот раз несколько озадаченному мачо. И они делили его между собой сладко-сладко, без ревности и скандалов до той самой поездки сюда, поход охотхозяйство в феврале. Марат жаждал тогда завалить Сахатова, а они желали на это посмотреть, полюбоваться на человека с ружьем. Сахатова егер Мазай тогда организовал в лучшем виде. Но Марат, стреляя из карабина под пристальными взглядами прекрасных девичьих глаз, жестоко промазал. Потом, правда, попал в лося, потом снова промазал, потом снова попал». Лось, увязая в снегу, пытался уйти, скрыться в лесу, оставляя за собой кровавый след. Они догоняли его на снегоходах. Потом бросили снегоходы, из брюха лося хлистала кровь. Он завалился на набок, сучил огромными, нескладными ногами, хрипел, непроизвольно мочился от страха и боли. Красавицу Ксению от его вида начала неудержимо рвать. Она блевала и и рыдала от отвращения и ужаса, никак не могла справиться с собой. Марат не знал, чем ей помочь, а егерь Мазай, собственноручно добивший Лося, скоренько свежевал тушу, спуская кровь и желчь. С этой поры они практически не общались. Можно было бы, конечно, спать только с одной Мариной, но, во-первых, сёстры привыкли всё и всех делить на двоих, а, во-вторых, Марина все же была не такой красивой, гибкой и длинноногой, как Ксения. А при одном взгляде на пухлые Ксенины губки Марату с этих самых пор чудился запах рвоты. Он вообще отличался патологически острым обонянием в отношении женщин, и это было его бедой. За версту чуял тончайшие нюансы духов, которыми женщины пользовались, ощущал запах их пота. Знал даже, когда у них наступали менструальные дни. А вот запах крови на охоте, запах дичины, никогда не был ему противен. «Баню утопить, Марат Евгеньевич?» — услужливо суетился Мазай. «В момент организуем. Подожди с баней. Знаешь, я бы хотел сегодня вечером... Сделаешь? На уток, что ли? Нет, на кабана». Марат зажал карабины под мышкой. Никак невозможно. Почему? Да потому что Подожди, я ещё матери позвоню, не дозвонился. Звонок в Москву. Гудки. Гудки. Нет. Александра Арсеньевна, единственной женщины, чей запах даже сосна с постели никогда не вызывал в Марате неприятных ассоциаций. Подруге поехала. Подруга её на дачу звала погостить. Сейчас июнь, лето, всё правильно. Вернусь, отвезу ей цветы. В царстве флоры сделают приличные. «Так какие проблемы, Мазай, не понял?» «Нету-те кабанов». Егерь кивнул на двор охотхозяйства. «Постреляли черти, всех до единого». «Я ж говорю, вчера гомозились и позавчера» с Москвы заявились на трех машинах, ну и всех забили, которые в загоне-то хрюкали. Июнь — месяц неохотничий, не сезонный. В Евпатьевский лес, если поступать строго по закону, по правилам, доступ охотникам категорически запрещен. Но охотхозяйство придумало, как организовать досуг для состоятельных клиентов — И летом в специальном загоне на задворках всегда содержалась пара-тройка ручных кабанов, которых кормили и выращивали на забаву охотникам. В других охотхозяйствах также содержали на убой лосей, косуль и даже медведей, особенно для богатых иностранцев, не разбиравшихся в сезонности русской национальной забавы. Но косули и медведи Марата на этот раз не интересовали, Ему нужен был кабан. мозай ты меня знаешь. Я слово «нет» не признаю». «Но никак ведь невозможно». «А что, лес разве далеко?» Марат улыбнулся, крепче зажал карабины под мышкой. «Да в лесу ведь сами знаете, Марат Евгеньевич. Строго ведь сейчас, с того ведь этого...» «А ты разве не егерь? Не хозяин здесь?» «Да как сказать? Хозяин-то хозяин, но непорядок это». «Конечно, непорядок. За непорядком я и пёр сюда двести с лишним километров. Порядки и правила мне и в Москве надоели, вот как». Марат чиркнул себя ребром ладони по горлу. «За непорядок и плата будет непорядочная». Он достал из кармана куртки бумажник и отсчитал егерю двадцать пять тысячных купюр. «Вот». «Прими». «Марат Евгенич, подожди». «Я опять матери позвоню». Айн момент Марат снова прижал сотовую к уху. Набор одной кнопкой. Гудки, гудки. «Алло?» — голос матери, слегка запыхавшийся, оживлённый. «Мама, это я. Привет. Где ты была? Я звоню, звоню». «Здравствуй». Голос матери такой близкий за сотни километров. И от Тофи выводила. Тофи — маленький серый пудель на тонких лапках. Сквозь стриженную шерсть розовое тельце просвечивает, как сосиска. Самое дорогое для Александра Арсеньевны существо. Ну, конечно, если не считать сына Марата. «Как себя чувствуешь, мама?» «Хорошо. И давление сегодня хорошее. Я рад тебя слышать». «А ты где?» «Так, в одном месте, далеко от Москвы». «За городом? Ты в клубе?» «Ты там... с кем-то, да?» «С женщиной?» В голосе Александры Арсеньевны лёгкая трещинка. «Я один, мама. Я её знаю. Я один». «Никто, Марат, ты слышишь, никто никогда не будет любить тебя так, как я». «Я в охотхозяйстве, в Евпатиеве. Я пробуду здесь до завтра». «Ты же не собирался на охоту. И потом, какая сейчас охота? Разве можно? Так получилось, мама, спонтанно. Мне надо было уехать, мне захотелось». «Тебя очень хорошо слышно. Отличная связь, как будто ты в другой комнате». «Я приеду к тебе, мама. Как только вернусь, я приеду». Марат отнял телефон от уха и поднёс к губам. Мама. Ей было девятнадцать, когда он родился, а отец был намного старше. Она всегда пользовалась успехом у мужчин. Когда отец умер, ей предлагали выйти замуж не раз и не два, но она не вышла из-за него. Марата. Золотистые волосы, лебединая шея, Улыбка, как у Марины Влади. Мама. Какие цветы ей выбрать на этот раз в царстве флоры? Что-то редкое, экзотическое? У них всё есть, они не... Баню затапливать, Марат Евгеньевич. В который уж раз проникновенно осведомился егерь мозай успевший спрятать гонорар в карман необъятных своих камуфляжных шаровар. Утром. А сейчас... Прямо сейчас я бы хотел... Ну, ты слышал чего? С дороги-то? Не отдохнувши? Двужильный вы, что ли? Я охотиться приехал. Стрелять. Эх, попадёмся надзору или менты неравён час нагрянут. Ты же лес, как свои пять пальцев, знаешь. Та поляна у оврага, про которую ты в прошлый раз говорил. На поляне у оврага по дну которого протекал ручей, егеря разбрасывали соль. К ручью на водопой сползалась, сбегалась разная тварь лесная, в том числе, конечно, и кабаны, которых развелось в последнее время в Евпатьевском лесу, видимо-невидимо. «Я в засаде буду, в кустах», — сказал Марат. «Сейчас только переоденусь, сапоги достану из багажника». «Ладно, только чур уговор». «Если матки с поросятами, то вы это... Не берите уж греха на душу. Куда я потом с молодняком-то денусь? С сиротами?» «Там здоровый один есть, ну, сикач. Если придёт на соль, ну, значит, ваше счастье». Егерь прищурился. «Так и не понял. Чего горячка-то у вас такая?» Муха-то какая укусила вдруг, чтобы так вот без предупреждения, без звонка из Москвы сюда. Просто пострелять захотелось, Марат усмехнулся. Кабана. В лес они пошли на вечерней заре. Пешком. Егерь Мазай вел, как настоящий сусанин. Мимо болота, мимо хвойной пади к оврагу, солнце огненным шаром таяло. Растекалась лавой по горизонту. «Сумерничать они придут всем выводкам, косяком всем», — шептал Мазай. «Страсть, как соль любят. Нажрутся и пить, и айда хрюкать. А потом, как жёлуди-то поспеют, К концу лета и вообще. Всё, тихо, замолчь». Пришли. Вон она, поляна. Он раздвинул ветки, Указал в синие, сгущающейся сумерки. Марат широко расставил ноги, Уперся ими в землю, Бесшумно передернул затвор карабина. Сумерки. Сонные голоса птиц. Зеленая луна на пепельном небе. Где-то там, во овраге, ручей. Далеко, далеко от Москвы. Следы на раскисшей глине вдоль кромки. Мама. «Как же это получилось у нас, как же это вышло, что ты там, а я здесь. Я твой сын, и я тебя очень...» «Евгенич!» — просипел из кустов Мазай. Марат, согнувшись, подался вперёд. Луна заливала полянку колдовским, мертвенным светом. И на фоне этой лунной мглы маячили какие-то крупные тёмные пятна. Марат сжал карабин, враз вспотевшими руками. Кабан, сикач. Ну, иди же сюда, зверюга. Иди ко мне. Впереди затрещали ветки. Послышалось шумное сопенье, чавканье. Темное пятно надвинулось, обдавая густым звериным запахом. Крупный кабан нюхал воздух, поводя рылом, в лунном свете белели клыки. Внезапно раздался испуганный поросячий визг где-то там, внизу, на дне оврага, Кабан шумно хрюкнул и начал всем корпусом пятиться назад. Всё, стреляю, иначе уйдёт, подумал Марат и плавно нажал на курок. Грохот. Эхо выстрела в тёмном лесу. И яростный животный визг. Треск валежника. Топот. Стреляй, Евгенийч, стреляй, ну, заорал егерь Мозай. Марат выстрелил дважды. Пах, пах. Виск оборвался хрипением где-то в чаще, потом снова послышался треск, топот. «Не попал, промазал, ах ты чтоб тебя! Ушел, сволочуга!» Егерь выскочил из кустов. «Ранили вы его, только зря раскровенили. Что теперь я делать буду? Раненый сикач в лесу — это караул, кричи, вот оно что это такое!» «Хорошо, как сдохнет сам где-нибудь в бучиле» а то, если не сдохнет, свирепеет, а тут грибники деревенский в лес попрут, задерет, убьет кого-нибудь. Пошли по следу. Марат закинул карабин на плечо. Ему было досадно и слегка стыдно перед Мазаем, но, в общем-то, ничего, даже весело. В принципе, трофей был упущен, но вся соль охоты здесь, на этой прикормленной солевой поляне в чаще леса. Лихорадочное ожидание в засаде, ужас и восторг. Наконец, кабан и сам выстрел. Была испытана, прочувствована от корней волос до кончиков пальцев. Дрожь унялась, и осталась только усталость. Впервые за весь этот длинный день, день далеко от Москвы, Марат ощутил, как он устал но, пересиливая себя, он повторил «Пошли по следу, Мазай!». Но егерь только рукой махнул, только сплюнул и выругался матерно. И от его мата на душе Марата стало совсем хорошо. Покойно.